Глава девятая. Чуть больше месяца назад. Замок Светлых. «Повелитель, это вновь произошло!» Воскликнул ворвавшийся в зал переговоров мужчина. «Все свободны. Продолжим в следующий раз. Джонатан, а теперь подробнее». Приподнялся из-за стола высокий мужчина в расшитых золотом белоснежных одеждах. Мимоходом кивнув тому, кого назвал Джонатаном, он вышел из зала. Сразу видно, что этот дракон привык повелевать. Так внезапно появившийся мужчина последовал за ним. Они вошли в кабинет наследника. Все было оформлено в белых и коричневых тонах. Пахло деревом. Окно во всю стену прекрасно освещало комнату. Письменный стол находился сразу возле окна. Наследник сел за него и приказал Джонатану сесть напротив. Теперь солнце от окна светило в спину наследнику и прямо в лицо пришедшему. Таким образом, была заметна самая мельчайшая черта лица Джонатана. Видны все его эмоции. Лицо же наследника находилось в тени. «Рассказывай», – коротко приказал наследник. «Как вы знаете, у нас в казематах находится несколько пленников из темных земель. Раз в декаду мы на несколько мгновений выводим их на солнечный свет. И в этот раз он им не навредил. А это означает одно – у темных... «Появился новый наследник!» Вновь практически перешел на крик Джонатан. «Успокойся. Конечно, я ничего не имею против темных до тех пор, пока они не лезут на нашу территорию. Но их наследник – это угроза. Как для нашего народа, так и для них самих». Эруральд будто издевается, подбирая самых жестоких и надменных глупцов на эту роль. Мало того, что они баламутят свой народ – подбивая их эти войны против нас, так еще и практически уничтожают своих же нелепыми законами. Или когда они начинают казнить своих же подданных по надуманным причинам. Вооруженный нейтралитет – то, что нас устраивает. Мы не лезем на их территорию, а не на нашу. Тех, кто это негласное правило нарушает, и мы, и они бросаем в темницу. Так было всегда. Иногда устраиваем обмены. Что еще нужно? Придется в который раз организовывать команду по уничтожению их наследника. Высказал свои мысли по этому поводу дракон. Но ведь их прошлый наследник вроде был не так уж плох. Позволил себе возразить Джонатан. Дракон помолчал. Потом едва слышно устало вздохнул. Ах, по сравнению с остальными, да. И реформы у него были неплохие, насколько я знаю. Вот только опыты ставил разные на собственных подданных. Уверен, со временем ему бы этого стало мало. Они все монстры. А рано или поздно монстры убивают. Такова их природа. С едва слышной грустью в голосе негромко сказал наследник. «Так что, вновь собирать команду? Сколько человек? И кто куда войдет?» Деловит уточнил Джонатан. «Да, собирать». Также собери информацию обо всех подходящих кандидатах. Завтра вечером зайди ко мне. Тогда точно все решим. А сейчас можешь быть свободен». Когда за Джонатаном закрылась дверь, мужчина устало откинулся на спинку кресла, в котором сидел. Взъерошил волосы, с раздражением посмотрел в потолок. «Эроральд! Откликнись, наконец! Неужели ты не видишь, кого ты посылаешь темным в наследнике?» Они ослеплены многолетним ожиданием и с радостью цепляются за любого. Почему ты над ними так издеваешься? И над нами заодно. Ведь это нам все разгребать. Устранять этих темных властелинов. Ты не задумывался над тем, что я не мой отец, дед, прадед. Однажды мое терпение лопнет, и я, воспользовавшись отсутствием наследника темных, пойду на них войной. И тогда... «Больше не будет ни темных земель, ни светлых земель. Будет единая империя. Ты этого добиваешься!» Практически выкрикнул последнюю фразу дракон. Но в кабинете было все так же тихо. Ничего не изменилось. Не задрожали стены, не прогремел гром за окном, не пророкотал божественный голос в гневе. «Вот так всегда. Однако, сволочь ты, Эроральд, «Хоть бы ответил мне, хотя бы раз, объяснил бы, что делать, направил бы на путь истинный. Но ты никогда не заговаривал ни со мной, ни с моими предками. Если бы не тот факт, что кто-то продолжает поставлять темных наследников, я бы уже решил, что тебя и вовсе не существует». Уже тихо добавил светлый наследник. «Ведь проблема не только в том, чтобы как можно скорее убить нового наследника», А еще и в том, что гибнут его не люди, составляющие команды для зачисток. Последний раз погибли все, но в этот раз он такого не допустит. Хватит фанатизма. Зачем он вообще нужен? Не справится одна команда, можно направить другую. Лучше пусть вернуться с проваленным заданием, но вернуться живыми. За свой народ наследник стоял горой. На следующий день вечером. Замок Светлых. «Хорошая работа, Джонатан», – похвалил дракон своего советника. Они уже некоторое время сидели и перебирали досье подходящих кандидатур. Наследник и сам не знал, что ищет. В команду нужно было включить не людей которые хоть как-то знакомы между собой, либо имеют общие интересы. Нужно, чтобы обладали редкими полезными способностями. И самое главное – избрать лидера операции. Впрочем, на этот счет – У него уже были кое-какие догадки. Этого не люди он знал очень хорошо. Знал, что как лидер тот себя реализует вполне хорошо. Слушаться его будут точно. И многих из тех, на кого есть досье, он знает. И фанатиком он уж точно не является. Лесть на рожон не будет и других не подставит. «Я думаю, вот эту юную Сайлих нужно включить в команду», сказал он между тем. Зовут Линда. Недавно лишь вошла в возраст совершеннолетия. Имеет прекрасную способность убирать материальность стен на продолжительное время. Темных не любит в любом их проявлении, но всегда беспрекословно выполняет приказы. Поэтому при хорошем лидере команда выполнит свою работу без ущерба для невинных. Есть некие сведения, что имеет симпатию к представителю рода нимф. Пока только слухи. «Но при том, что у скрытых сайлихов слухов и вовсе не бывает, можно предположить, что там несчастная любовь. Им не позволят быть вместе», – отчитался Джонатан. «Хм... Помогать несчастным влюбленным не в моем стиле. Но... У нас есть досье на этого нимфона?» – задумчиво спросил дракон. «Зовут Елисей. Дворянин. Чистокровный нимфон». Ни капли крови другой расы у них в роду не было. Им действительно не суждено быть вместе с Айлих. Имеет в свое хобби довольно неплохой артефактор. Хорошо ладит с растениями. Как и любого дворянина, с детства обучали обращению с оружием. Его отец был в команде зачистки при прошлом появлении темного наследника и был казнен. Отсюда неприкрытая ненависть ко всем темным расам. В общем-то все. Наследник задумчиво кивнул, погруженный в свои мысли. Затем рассеянно побарабанил пальцами по столу. «Что ж, дадим шанс влюбленному. Ненадолго, но все же. Сумеют воспользоваться. Честь им и хвала. А нет, шанс дается только раз. Берем этого Елисея также. Хотя нет, не так. Берем Линду. Если Елисей изъявит желание отправиться вслед за ней... «Ничего иметь против не будем. Идем дальше». Заключил наследник и продолжил перебирать папки с именами, затем остановился. Мак Эмпат. Что-то знакомое. Как зовут? Кристоф? О, так я его знаю. Однозначно берем. Хоть и человек, но один из лучших представителей их расы. Из обнищавшего дворянского рода. Рыцарь. Очень хороший воин». Виртуозно владеет мечом. Уже в зрелом возрасте открылись магические способности. Самой магии владеет не очень хорошо. Но это все с лихвой компенсирует его сильнейший дар эмпатии. Чувствует практически каждую эмоцию. Видит правду и недоговорки. Все верно. По памяти сообщил наследник. Так точно. Сверившись в досье, подтвердил слова дракона и его помощник. Так... Кого еще можно взять? Ого, кто это у нас? Наполовину фейри, наполовину сатир. Внешностью больше похож на фейри. От сатира только уши. По некоторым сведениям, в жилах есть талика темной крови. Возможно, оборотни. Оборачиваться не умеет, но при этом имеет повышенную регенерацию и выносливость. Хорошо видит в темноте. Отличная интуиция. Великолепно различает запахи. Любимое оружие – цепь. Длинная толстая цепь с шипованным шаром на конце. То, что нужно. Этого тоже берем. Вынес вердикт наследник. «Я бы посоветовал еще взять эту девушку», – пододвинул нужное досье Джонатан. «Посмотрим. Русалка, бывшая рабыня, несколько лет назад получила освобождение». Причем получила в связи с проснувшейся в ней магией. Исходя из этого, можно предположить, что она полукровка, мать-русалка. А вот кто отец, никто не знает. Прошла обучение в Академии магии. Дар у нее сильный, но управлять им она научилась не сразу. Учитывая ее прошлое, ученики шпыняли по каждому поводу. Но девушка молодец, не сдалась. В военном искусстве неожиданно проявились недюжины способности. Со своими обидчиками поквиталась быстро. Прямых улик против нее нет, но практически все уверены, что это сделала она. Все обидчики остались живы и получили, как она потом сквозь обронила, соизмеримо с деяниями своими. Один из них, известно, точно лишился руки, который часто бил ее а один, о котором ходили слухи, что может взять девушку силой, лишился своего... Эхм. В общем, насильником ему теперь уж точно не быть. Ну и остальные, так, по мелочи. После окончания академии бывшую рабыню нигде особо не хотели брать на работу, поэтому она стала наемницей. Со своим кодексом чести, но все же наемницей владеющий не только магией, но и оружием, великолепно справляется с короткими кинжалами. «А знаешь, Джонатан, я уже слышал где-то о ней. Точно, были какие-то кляузы с Академией магии. Я даже ездил на одно разбирательство. Против нее все же была улика. Кинжал. Один из ее пары был поврежден. Кусочек лезвия застрял в ране одного из ее обидчиков». Но я позаботился о том, чтобы никто об этом не узнал. Девушка заслуживает уважения. Также она заслуживает права на свою личную месть. Эти уроды действительно получились соизмеримо с деяниями своими. Ее также берем. На этом все. Вызови их завтра к полудню ко мне на уединцию. Закончил выбирать наследник членов команды зачистки. Затем устало отодвинул все лишние досье. К себе пододвинул те папки, что касались отобранных им кандидатов. Их он еще не раз изучит. Нужно знать о них все, каждую мелочь. А завтра станет все ясно. С каждым он пообщается лично, выуживая те сведения, которых в сухих документах нет и быть не может. «Повелитель, а вы уже решили, кто из них будет главным?» «Решил. Никто». «Есть еще один кандидат. Его досье я здесь не увидел. Что странно. Я знаю, что информация о нем также отправлялась наравне со всеми. Видимо, охранные ведомства сами решили его исключить из команды. Или же решили, что досье было отправлено по ошибке. Но учитывая тот факт, что я прекрасно знаю его со всех сторон, это не суть важно. Он и будет командующим». Задумчиво ответил наследник. «Вы уверены, что он согласится? Здесь находится досье на тех, кто в свое время на рекрутских наборах отмечал в специальных договорах, что в случае нужды с радостью войдет в команду зачистки. Вашего же кандидата здесь нет. Следовательно, он не подтверждал свою готовность участвовать в этой кампании». «Осторожно», – сказал Джонатан. «Да нет, здесь не может быть сомнений». «Будь уверен, его согласие уже у нас в кармане», – негромко ответил наследник, зная, что говорит. Джонатан лишь пожал плечами. повелителю виднее. Он собрал ненужные уже папки и, попрощавшись, вышел из кабинета. На сегодня он дракону уже не нужен. А еще нужно известить всех новоиспеченных членов команды зачистки о завтрашней аудиенции. Когда дверь за советником закрылась, наследник негромко рассмеялся, вновь откинувшись на спинку кресла. Хм -хм -хм. «Да, Айрон точно согласится. С детства вляпывался в самые сомнительные авантюры». Негромко произнес он и опять залился смехом. Он уже представлял реакцию членов команды на их лидера. «Интересно, все ограничится вытянутыми лицами» Или еще и ругательство проскользнут.